Матерился кто-то в гостиной незнакомым мужским голосом. Я влетела в комнату и онемела. Вся мебель, стол, кресло, диван, стулья стояла вдоль стены. Посередине на полу на расстеленных газетах лежало железное полотнище, над которым склонились два парня с какими-то непонятными черными штуками в руках. Повсюду виднелись пятна черного цвета, и стоял жуткий запах, от которого сразу запершило в горле. — Что тут происходит? Один из парней положил что-то, больше всего похожее на изогнутую палку, и спросил. — А вы кто? — Хозяйка. — Здрасте, вежливо пробасили мастера. Уж извиняйте, неувязочка вышла. — Какая? — Так вот, дверку изготовили чуток поширше, чем надо. — И что? Пришлось резать. Прямо здесь, в гостиной, на полу. Какое безобразие! Могли и на лестницу выйти. Так у вас там еле-еле два человека помещаются. Незлобиво ответил первый мастеровой. Двери положить негде. Попробовали и сюда приволокли. Тесно очень. Следовало к себе вести в мастерскую, а не мою квартиру портить. Безобразие. «Тише, тише, хозяйка, не шуми!» — вмешался другой мужик. «Мы у тетки спросили, которая нас впустила, как лучше поступить — увесть или тут тута?» И она велела здесь резать. И бумажку подписала «Гляди!» Он сунул мне под насквитанцию. «Так, предупреждена о возможном ущербе». Под фразой стояло несколько слов, накорябанных почерком человека, редко берущего в руку пишущий предмет. Без претензий Романова. — И где она, эта Романова, сейчас? — гневно спросила я. Мужики переглянулись. Первый почесал в затылке и сообщил. Отдохнуть пошла. — Куда? — В спальню, небось, — пояснил второй мастер. Она нас увидала, квитанцию подписала и легла. Видать, устала сильно. Первый юноша хихикнул, другой сердито глянул на него и продолжил. Мы тут без нее работали. Между прочим, предупреждать надо, что в доме собаки. С трудом их в кухню запихали. Маленькая такая, бойкая, все лаяло и лаяло, прямо голова заболела. Чистый дурдом влез другой мастер. Собаки орут, попугай матерится. Где он у вас таких слов набрался? Я и половины сам не знал. Баба храпит, прямо стены дрожат. Да еще дверь ширше, чем надо. Ну, денек. Долго вам еще возиться? Сейчас. Давайте, шевелитесь, — велела я и понеслась посмотреть на собак. При беглом взгляде на разгром, творившийся на кухне, стало понятно, что наша стая отлично провела время в заточении. На столе блестели пустые вазочки из-под конфет, печенья и вылизанная дочиста баночка, которая еще утром полнилась клубничным джемом. Я наклонилась и обозрела морду мули. Собочка даже не пошевелилась, унюхав любимую хозяйку. Так и есть. В складках мопсиной морды виднелись крошки от курабье, а усы были липкими. Сожрав почти 300 граммов конфитюра швартау, Мулечка не нашла в себе сил, чтобы умыться как следует. «Первый раз встречаю такую наглую воровку», — пробормотала я и спихнула мопсиху со стула на пол. Но муля, не выказав никаких эмоций, растянулась на линолеуме и продолжала мирно сопеть. В ее животе переваривались вкусности, и сон был так же сладок, как и сожранный конфитюр. Ада, услыхав гневный тон, Мигом шмыгнула под буфет. — А ты чего прячешься? — удивилась я, и тут же увидела ободранные у двери обои. Очевидно, Адюся, желая выйти наружу, безостановочно скребла лапами по стене. — Адка терпеть не может замкнутых пространств. Я бы даже сказала, что у нее клаустрофобия, если, конечно, у собак бывает подобная болезнь. Рэйчел и Рамик усиленно махали хвостами, всем своим видом говоря, мы большие, умные, хорошие собаки. Это мелкие мопсы натворили. Мы тут ни при чем, мы отлично себя вели. Едва сдерживая гнев, я отправилась искать Люську. Соседка нашлась в комнате у Лизаветы. Лежала на кровати прямо в туфлях, а на полу валялась полупустая бутылка отличного французского коньяка. Больные, выписываясь, частенько дарят Катюше сувенирчики. Как правило, это коробки шоколадных конфет, иногда штуфы с качественной выпивкой. Дома у нас конфеты съедаются мигом, а бутылки оседают в баре. Охотников до спиртного в семье нет. Сережка постоянно за рулем. Максимум, что он себе позволяет, 50 граммов виски на ночь, да и то раз в месяц. Оставив дома Люську, я не заперла шкафы. Мне это просто не пришло в голову. Мы вообще никогда ничего не прячем. В буфете стоит выпивка, и лежат сигареты. В ванной на полочке выстроилась косметика и духи. А деньги лежат в коробочке, которую Катя, не мудрствуя лукаво, держит в шкафу между простынями и пододеяльниками. Значит, Люся из любопытства стала лазить по полкам, увидала коньяк и не сдержалась. — Немедленно вставай! — закричала я. Соседка открыла глаза и кнула, потом села. Следующие полчаса я провела отвратительно. Сначала страшно боялась, что сейчас явится из школы Кирюшка Елизавета. Отволокла домой плохо соображающую Люсю, затем спешно вымыла вазочки на столе, насыпала в них крекеры и мармелад. Рабочие тем временем подхватили дверь и поволокли ее к выходу. По дороге они задели журнальный столик, на котором стояла фигурка долматинца. Фарфоровая безделушка зашаталась и вмиг очутилась на полу, превратившись в груду осколков. Но это была ерунда, в конце концов, долматинец мне никогда не нравился, да и подарила его Кате на день рождения Машка Потворова, которую я не люблю. Важно другое. Дверь висела на месте и даже без особого труда запиралась и отпиралась. Не успела я расставить в гостиной все по местам и спрятать, кое-где прожженный пол под паласом. Как с воплем ворвались дети, и вечер потек, как всегда, между плитой, холодильником и мойкой. Спать разбрелись около полуночи. Не успел я вытянуться на кровати, как в комнату вошла Лизавета, плюхнулась на одеяло и сказала. — Лампа, у меня к тебе серьезный разговор. Поняв, что спокойно почитать не удастся, я со вздохом отложила новый роман Поляковой и с тоской поинтересовалась. — Ну и что у тебя приключилось? — Приключилось у тебя, — парировала Лиза. — Позволь спросить, знаешь ли ты простую истину? Женский алкоголизм неизлечим. — Слышала что-то на этот счет, но я здесь ни при чем. — Ты же знаешь, я совершенно не употребляю горячительные напитки. — Лампуша. Неожиданно ласково проговорила елизавета обнимая меня за плечи. — Я очень хорошо понимаю, как тебе тяжело. Катя целый день на работе, она вся в своих больных, Сережка и Юлька заняты. Мы с Кирюшкой уже взрослые. У всех своя интересная жизнь, а у тебя что? — Кастрюли, грязные тарелки до магазина. — Конечно, со скуки помереть можно. — Ты никогда не думала о том, чтобы пойти, например, на компьютерные курсы? — Я содрогнулась. Железную коробку, обладающую интеллектом и умеющую моментально умножить 5286 на 6742, я побаиваюсь и не люблю. Причем компьютер платит мне той же монетой. Только не подумайте, что боится. Нет, он меня тихо ненавидит. Стоит мне лишь приблизиться к столу, где стоит монитор, Как экран мигом обвешивается окнами, сообщая, что он нашел слишком длинное название файла. На диске C нет свободного места и требуется создать диск «Унда». Стоит мне подключить принтер, как появится фраза. Нарушена очередь на печать. Спасибо, Лизочек, за заботу, но я вполне довольна своей судьбой. Девочка нахмурилась, потом резко сказала «Ладно». Я хотела деликатно поговорить, но, видно, не выйдет. Евлампия, я знаю, что ты втихаря пьешь. От удивления я резко села, уронив книгу. — Что? — Водку. — Господи, и как тебе в голову пришла подобная глупость? — Иди сюда, — поманила меня Лиза. — Иди, не бойся, все спят. Недоумевая, я пошла за ней в прихожую елизавета остановилась у двери и показала на небольшой шкафчик, куда мы засовываем комбинезоны собак и полотенца, которыми вытираем после прогулки им лапы. — Знаешь, что там? — Ну, все для псов.